Глава двадцатая. «На охоте». «Кстати, там есть веранда, с которой открывается потрясающий вид на город», — сказала риэлтор. «Мне потребовалось целая неделя на то, чтобы уговорить Лану заняться поисками квартиры, прежде чем она согласилась». Не откладывая ничего в долгий ящик, я договорилась о показе сразу нескольких квартир. Но Лана тотчас отменила эту договоренность, придумав неубедительное оправдание. На сей раз этот номер у нее не прошел, потому что с нами был Макс. Он ушел с работы пораньше, чтобы отправиться вместе с нами на осмотр квартир. Он даже не заехал домой, чтобы переодеться, и был в черных классических брюках и рубашке. Лишь ослабил галстук и закатал до локтей рукава рубашки. Сурово сдвинув брови, он окинул квартиру критическим взглядом. Мое сердце трепыхнулось и замерло, создавая Некий новый ритм, пока я смотрела на него. И дело заключалось не в том, как он выглядел, а в том, что ему было не все равно. В его решимости оградить Лану от всех тревог и невзгод. От радости я была готова броситься ему на шею, протянуть руку, схватить его за галстук и притянуть к себе. Лана обвела пустую гостиную придирчивым взглядом. Ее глаза подмечали все. Я видела, что она представляла себе, как обставила бы ее, будь это ее квартира, и не видела никаких причин, почему эта квартира не могла стать ее жилищем. Внутри было уютно, всего две спальни, небольшая кухня с новой техникой и кухонным островком, просторная гостиная, стены оттенка слоновой кости, полы из твердых пород дерева. Но для Ланы важнее всего был район, район, район, район, Ей требовались надёжные стены, требовалось чувство безопасности. В этой квартире всё это присутствовало. «Что вы думаете?» — спросила у Макса риэлтор. Она быстро сообразила. «Решающее слово в этой сделке будет за ним». Макс не ответил. Он посмотрел на Лану, ожидая услышать её ответ. Она лишь провела по стене пальцем. «Могу я пару минут подумать?» Я нахмурилась и отошла от стены. Она в своем уме. Мне тотчас захотелось ей что-то сказать, но я не успела. Риэлтор вежливо улыбнулась и, сказав «Конечно», вышла из квартиры. Макс посмотрел на Лану. Его терпению явно подходил конец и последовал за риэлтором. Я хотела прийти подруге на выручку, сказать Максу, что сам по себе ее сегодняшний приезд сюда уже важен, честно говоря, мне не верилось что я сумела уговорить ее когда я заговорила на эту тему она ответила чтобы я съездила и посмотрела сама но я не уступила я сказала что она должна увидеть квартиру своими глазами и сделать это вместо нее я не могу она должна принять собственное решение в ее глазах вспыхнул слабый оптимизм она явно пыталась представить себе каково это жить своей жизнью вдали от родителей вдали от печального прошлого. Я сказала ей, что непременно поеду с ней. Добавила, что Макс тоже будет там. последнее поколебала ее решимость. «Ты все еще с ним?» — спросила она. Я нахмурилась. «Да. Почему ты спрашиваешь?» Она не ответила мне, но в ее глазах застыл оставшийся без ответа вопрос. Лахлан. Мы не говорили о нем уже несколько недель, но он по-прежнему всегда был где-то рядом, следуя за мной, куда бы я ни пошла. Я изо всех сил притворялась, что его там нет, но в последнее время игнорировать его становилось все труднее. За сегодняшний день это была четвертая квартира, которую мы осмотрели, и всякий раз Лана находила к чему придраться. У первой был ненадежный дверной замок, у второй — сомнительный запах на лестничной клетке, третья находилась в неспокойном районе, и вот теперь — Она пыталась придраться к этой. Я видела, как ее разум отчаянно пытается выискать какой-нибудь недостаток. Она вышла на балкон и обвела взглядом открывшийся вид. Я увязалась за ней. Нас окружали многоэтажные здания, но через дорогу виднелся небольшой парк, придававший этой части города уютную семейную атмосферу. Машин на улицах мы увидели немного. Район выглядел тихим и безопасным. Иными словами, идеальное место для Ланы. «Тебе действительно нравится?» — спросила я. «Да». «Тогда этот вид твой!» — я развела руками. «Вот и оставайся при этом мнении!» — Лана фыркнула. «Да, конечно. Они принимают в качестве оплаты фантики для игры в монополию?» — устала спросила она. «Арендная плата не слишком высока». Лана молча посмотрела на меня. «Ну ладно», — протянула я, — «это очень дорого, но ведь Макс поможет». «Нет, только не это», — твердо сказала Лана. «Я не пойду к нему с протянутой рукой». Я скрестила на груди руки и прислонилась к перилам. Я играла роль, которую знала наизусть, роль подруги, которая придет на выручку в любой ситуации. «Ты ведь не пришла к нему с протянутой рукой», — сказала я. «Ты всегда можешь вернуть ему деньги позднее». «А, по-моему, лучше взять кредит». «Вот и возьми!» — взволнованно воскликнула я. «Что угодно, лишь бы ты чувствовала себя комфортно. Это то, что тебе нужно делать». Я умолкла и пристально посмотрела на нее. «Что подсказывает тебе внутренний голос?» Прикусив нижнюю губу, она посмотрела на улицу под нами. «Что это идеальное место?» «Вот и послушай свой внутренний голос. Он совершенно прав!» Улыбнулась я. «Я даже не знаю, с чего начать и что делать. Ты можешь найти работу», — сказала я. «Я помогу тебе с ее поисками. Или можешь вернуться в колледж. Тебе некуда торопиться. Можно учиться медленно. Можно начать с одного-двух предметов. И если все пойдет хорошо, взять дополнительные курсы». Ее глаза светились надеждой. Ей очень хотелось верить, что каждое сказанное мною слово правдиво. Я посмотрела на детей на качелях. Их восторженный виск долетал даже сюда. Лана тоже смотрела на них с грустным, задумчивым выражением лица. «Ты ведь знаешь, это может стать реальностью», — тихо сказала я. «Знаю, именно этого я и боюсь, что если я облажаюсь...» Я нахмурилась. Она громко выдохнула и отвернулась от меня. «Хочу сказать, что сейчас я в порядке», Но что будет ночью, когда я буду совсем одна? У меня нет никакого жизненного опыта. Она наклонилась ближе. Я не знаю, что такое свобода. Я порывисто сглотнула и посмотрела ей прямо в глаза. Я сделаю все, чтобы у тебя не было проблем, поклялась я. Лана, ты намного сильнее, чем думаешь. Ее губы дрогнули. Ничто не может помешать тебе, сказала я. Она в упор посмотрела на меня. На ее лице читалось сомнение. «Ничто!» — медленно повторила я. Входная дверь открылась, мы с Ланой обернулись. Сунув руки в карманы, вошел Макс и, вопросительно выгнув брови, посмотрел на нас. «Итак?» — я выразительно посмотрела на нее, безмолвно призывая сказать Максу правду. Я знала, что она хочет сделать этот шаг вперед, просто ей страшно. Она оглянулась на парк, ее руки дрожали. но я видела, что она уже представляет себе, как станет жить здесь. «Согласись, согласись, согласись!» мысленно умоляла я ее. Наконец, она посмотрела на меня и кивнула, а затем повернулась к Максу. «Идеально!» Я с облегчением вздохнула. Он расплылся в своей самой соблазнительной улыбке. «В самом деле?» «В самом деле!» сказала она. Риэлтор, как ни в чем не бывало, Вернулась в комнату и бодро улыбнулась. Ее наметанный глаз подсказал ей, что сделка на мази. «А что думаете вы?» — спросила она Макса. Он постучал по стене и направил свою коронную улыбку на риэлтора. «Где нужно ставить подпись?» Риэлтор покраснела и подошла к своему портфелю. «Я же подумала, что если он улыбнется еще раз...» Лана может рассчитывать на несколько месяцев бесплатной аренды. Пока они обсуждали подробности контракта и то, какой день самый удачный для его подписания, я подошла к Лане и, подняв обе руки в знак победы, одними губами произнесла слово «Ура!». Надежда в ее глазах, ранее едва заметная, теперь сияла вовсю. Все мои тревоги и опасения тотчас были выброшены из головы и забыты. Пусть хотя бы сегодня они подождут, потому что дела, похоже, пошли на лад.